Глава 13. Демян. Господин Демян, окликнул меня кто-то. Обернулся и увидел молодого парня, который спешил ко мне, отталкивая медлительных прохожих. Знакомое у него лицо. Точно, я этого парня видел в кафе "Суши-вёсла". Я остановился у ворот, ведущих в мой дом, и дождался, когда паренёк отдышится и расскажет, зачем я ему понадобился. Господин Дамиан, меня к вам отправила Енина и просила передать лично вам в руки письмо, оттараторил парень. Письмо от Ениной? Давай, протянул руку за конвертом, который парень сминал в руке. Ах, конечно. Вот, протянул он его. Я оторвал аккуратную полоску от конверта и выудил письмо. Хотел было его уже развернуть и прочитать, но замер Взглянул на посыльного и криво улыбнулся. Парень любопытно заглядывал в письмо, даже на носочки привстал. Ты послание передал и можешь быть свободен, произнёс я с усмешкой. Ой, нет, воскликнул засмущавшийся парень. Простите, Енина просила дождаться вашего ответа. Мои брови удивлённо изогнулись. Даже так очень интересно, может, я её науча оскорбил своим присутствием? Развернул плотную бумагу и прочёл письмо. Ах, Енина, ты неподражаема. Моё воображение моментально нарисовало картину, как желанная девушка ждёт меня ночью, надев только подаренный мной жемчужный гарнитур. Тело сразу отреагировало, и мне стало жарко. Скорее бы наступил вечер. Парень, присланный с замечательным письмом, ожидал ответа. Я похлопал его по плечу и с счастливой улыбкой на губах сказал, передавая Елене, что ей не за чем беспокоиться, и ещё передай, что всё повторится, как было вчера. Запомнил, запомнил, кивнул парень и сорвался на бег. Я бережно погладил исписанную округлым почерком бумагу и сложив обратно письмо в конверт, хотел было уже направиться в порт по делам, как меня снова остановили, окликнув. Дамиан! Громкий высокий женский голос Вы крикивал моё имя. Медленно обернулся, и моя счастливая улыбка моментально скисла. "Дэмиан! А я как раз направлялась к тебе", обрадовала меня подошедшая на безумно высоких каблуках девушка. "Ками, что ты делаешь в городе?" Вместо приветствия поинтересовался у неё с этой драконницей я по своей большой глупости год назад крутил недельный роман. Она бегала за мной как ненормальная, и я после разрыва с другой девушкой поддался её напору, и зря. После того, как в город прибыл столичный страж, Ками моментально переметнулась к нему. Какетливо прошептала миниатюрная девушка: "Ты всё так же великолепен, как и год назад". Я хмыкнул. "И ты совсем не изменилась, такая же красавица", вернул ей равнодушно и сухой комплимент. Девушка какетливо рассмеялась. Спасибо, Дамиан. Так что ты делаешь в рустике? Снова задал вопрос, убирая руки в карманы брюк. Насколько помню, ты всегда хотела жить в столице. Девушка взмахнула рукой, словно не зная, что ответить. А да так, знаешь, решила вернуться. Столица оказалась не такой уж и интересной, особенно местные мужчины. Я и нас всё время вспоминала. До сих пор вспоминаю. Сказать по правде, я вернулась ради тебя, к тебе, Дамиан. Хочу извиниться за своё недостойное поведение. О чём она? Ками, мы встречались с тобой ровно неделю. Между нами не было ничего серьёзного, а потом ты и вовсе уехала с другим драконом, сухо произнёс я. Зато для меня всё было серьёзно. Я тебе уже говорила, что люблю тебя и всегда любила. Так, оборвал её. Ками, у меня есть девушка. То, что когда-то было, осталось в прошлом, и ещё раз повторяю, всё было несерьёзно, даже подходит слово ошибка. Извини, но мне нужно идти по делам. Ошибка? Но, Дамиан, я думала, кто она? Ками, как и всеми её предшественницами, владела одно и то же желание обладать правом называться супругой стража. Только в отличие от многих, Ками искала стража по выгодней для себя. У неё не вышло охмурить и окрутить столичного стража, и она снова вспомнила обо мне. Но этому не бывать. Ками близко не соответствовала моему идеалу супруги. С такими мыслями я ещё сильнее и скорее захотел оказаться рядом с Ениной. Демян, я была глупа, но исправилась. Я специально вернулась в родной город, чтобы снова быть с тобой. Что за глупости? Я покачал головой и сказал: "Ками, я тебя никогда не любил. Забудь про меня и живи своей судьбой". Девушка наиграна, расстроена всхлипнула: "Может, хотя бы обнимешь меня на прощание?" Я окинул её фигуру равнодушным взглядом. Контраст между двумя женщинами был разительный. Ками, чья фигура, благодаря жесточайшей диете, напоминала мощи, тем не менее была красива и даже могла претендовать на некоторую изысканность. Но ее внешности не хватало теплоты и искренности. Иное дело Янина. И дело даже не в том, что в отличие от Ками, она не будет лет через десять напоминать маленькую больную собачку. Янина была живой, настоящей. С недавних пор эти качества в женщине стали для меня наиболее значимыми. Я чувствовал в себе силы и желание начать новую жизнь с подходящей женщиной. И я уже сделал выбор, когда мне разбили нос. Пока Ками улыбнулся разочарованной девушке. Так и сказал? переспросил я парня. Да, Яна, я передал слово в слово. Он сказал, что тебе не зачем беспокоиться, и всё повторится, как было вчера. Снова процитировал юноша слова Демиана. Ну что ж, спасибо, поблагодарила я кисло. Вернулась к своей трепне. Тараканы в моей голове тут же стали выстраивать различные версии. Что имел в виду Демиан? Что я снова усну или напротив, что будет такое же чарующее начало, которое перерастёт в нечто большее? М-м. И не мог он сказать более внятно, или записку бы написал, как я. Настроение было испорченным, но потом я подумала ещё раз и поняла вот что. Дамиан в любом случае придёт. Улыбнулась от уха до уха и танцующей походкой направилась к духовке. Ловко выдрузила в неё противень с выпечкой и бедром захлопнула дверцу. Я постараюсь Чтобы Домиан не ушёл от меня в этот раз, а для этого я должна быть в сознании всего-то делов. Моё особое печенье было готово. Я несколько раз стукнула по рукам девчонок, которые так и норовили стащить хоть одну печеньку. Это не для вас, грозила я им пальцем. "Ну, Генина, попробовать-то можно?" конючили они. "Нет и нет", стояла на своём. "Попробуйте в другой раз". И в другой обстановке. Ещё чего не хватало сейчас им пробовать чудо-печенье. Как взыграется их лебидо, что тогда делать будут, пока никто не в курсе, что печенье это непростое. Убрала десерт в корзинку и унесла в свою комнату. Спрятала корзинку в комод. Здесь точно никто его не найдёт. День шёл своим чередом. Я влила воду и молоко в смесь для коржей торта, включила миксер, а потом разложила тесто по формочкам, которые Элли уже смазала маслом. Потом передавала по одной миле, и она обсыпала их сверху молотыми орехами, а затем отправляла в печь. Работа кипела. Дядюшка серьезно занялся подготовкой к банкету. Девчонки дули на меня губы, но усердно работали. Посетители уплетали за обе щеки мои сласти, а я мыслями уже готовилась к встрече с Дамианом. И, по-моему, только Марьсю было параллельно вся наша суета и заботы. Котик вальяжно развалился на подоконнике и жмурил свои глазки. Он был сыт и доволен жизнью. А что ещё нужно для счастья? "Генина!" крикнул дядешка и сунул в дверной проём свою голову в поварском колпаке, возвращая меня из мечтаний и забот. "Муку привезли, заносить?" "Погоди, дядя, надо проверить сорт." А то в прошлый раз меня пытались надуть, и всучить не первый, а не пойми что. Как скажешь, согласился дядя. Демян. Я довольно быстро разрешил накопившиеся вопросы по обустройству порта и решил по пути заглянуть в кафе Суши Вёсла. Всё-таки до вечера, точнее до ночи ещё далеко, а уже хочется увидеть лицо Енины, её улыбку и лёгкое смущение при виде меня. скажу ей, что уже соскучился, а то что-то меня гложет, червячок сомнения по поводу моего послания ей. Девушки ведь такие девушки, вдруг она подумала что-то неверно на мой пространный ответ. Нужно развеять сомнения, если такие возникли, и порадовать друг друга улыбками. Неси те мешки в кладовую, распорядилась я, подписывая документы о получении муки. Только осторожно, пожалуйста. Конечно, конечно, уважаемая, улыбался мне рабочий. Мы свою работу знаем. Остался последний, указала я на мешок. Его, пожалуйста, унесите на кухню. Рабочие вернулись, и один из них вскочил на платформу транспорта и ловко подкинул последний мешок себе на плечо. Правда, по его лицу было видно, что дался этот трюк ему не с такой уж лёгкостью. Красуется тут передо мной, подумаешь, «Дамиан-то посильнее будет!» Парень подошел к краю платформы и намеревался спрыгнуть с нее. «Кажется, меня преследует какой-то злой рог». Десятикилограммовый мешок первосортной муки лопнул и раскрылся, так что содержимое весело посыпалось прямо на меня. И угораздило меня в этот момент, как настоящий дуре, стоять прямо у платформы. Пока я пыталась не задохнуться в белоснежной пыли, Рабочие стали забирать мешок у своего нерадивого товарища, и в итоге мука укрыла белоснежной пылью всю брусчатку у кафе. Кажется, столько я не чихала за всю свою 25-летнюю жизнь. Во двор выбежал весь персонал, дядюшка орал на доставщиков, посетители кафе, заинтересованные суетой, тоже выглядывали, и кто-то даже смеялся надо мной. Девчонки помогали собрать муку в одну кучку, орудуя мётлами, поднимая ещё больше белой субстанции, отчего стало казаться, что кафе окутал туман. Что здесь происходит? Пока я пыталась протереть глаза и прочихаться, покрытая мукой и позором, передо мной вырос высокий и смуглый мужчина в чёрной рубашке, с глазами синими, как горные озёра. «Енина?» спросил Дамиан весьма озадаченно. «Да», — кивнула я, мечтая провалиться сквозь землю. «Похоже, нам суждено до веку встречаться, когда я то валяюсь у твоих ног и ломаю тебе нос, или по уши и сгвоздаюсь в мороженом или в муке, или исхитрюсь еще как-нибудь утратить привлекательность». Заметила мрачно, и почему-то мне стало так себя жалко, что я расплакалась. Соленая жидкость — смешалась с мукой на моем лице, и я наверняка стала похожа на самую страшную драконницу во всем мире. «И почему мне так не везет?»